В первые дни установления советской власти в Грузии студенты организовали демонстрацию протеста против новой власти. Участвовал в этой демонстрации и я. Студентов разогнали водой из пожарного бранспойта. Попало и мне, вымокла с головы до ног. Мокрая я прибежала домой, а жена Саши Вера спрашивает, что случилось. Я рассказала, как дело было. Вера схватила ремень и хорошенько меня отлупила, приговаривая, «Ты живешь в семье Саши Гегичкори, а участвуешь в демонстрациях против него». А однажды по дороге в школу меня встретил Лаврентий. После установления советской власти в Грузии он часто ходил к Саше, и я его уже неплохо знала. Он начал приставать ко мне с разговором и сказал, «Я...» Хочешь, не хочешь, но мы обязательно должны встретиться и поговорить. Я согласилась, и позже мы встретились в тбилисском парке Недзаладеви. В этом районе жили моя сестра и зять, и я хорошо знала парк. Сели мы на скамеечку, на Лаврентии было черное пальто и студенческая фуражка». Он сказал, что уже давно наблюдает за мной и что я ему очень нравлюсь, а потом сказал, что любит меня и хочет, чтобы я вышла за него замуж. Тогда мне было 16 с половиной лет, Лавренцию же исполнилось 22 года. Он объяснил, что новая власть посылает его в Бельгию изучать опыт переработки нефти. Однако было выдвинуто единственное требование: Лавренци должен жениться. Я подумала и согласилась, чем жить в чужом доме, пусть даже с родственниками, лучше выйти замуж, создать собственную семью. Так, никому ничего не сказав, я вышла замуж за Лаврентия. И сразу же поползли слухи, будто Лаврентий похитил меня. Нет, ничего подобного не было. Я вышла за него по собственному желанию. Для Нины Кеймуразовны это, несомненно, был брак по расчету. Хоть и из дворянского рода была Нина, но бедность давно уже заставила позабыть аристократические предрассудки. К тому же после революции дворянское происхождение неразумно было афишировать, и брак с молодым и перспективным чекистом помогал обрести определенное положение в обществе. Да и Лаврентий Павлович, похоже, женился не только под влиянием романтического чувства, но и потому, что для поездки за границу срочно требовалось бедность. обзавестись с супругой. Может быть, Берия в чём-то тяготился этим браком и оттого часто заводил мимолётные связи на стороне. В Тбилиси, в Тбилиси, где Берия жил вплоть до 1938 года, о нём сохранилась добрая память. Вот что пишет Николай Зенькович, посетивший Тбилиси уже в наши дни. Никакой злости или неприязни, исключительно Доброжелательное отношение сохранилось у бывших его соседей по большому тбилисскому дому, где Бере жил до переезда в Москву, занимая крупный пост в Грузии. С трудом верится, но ведь это факт: будучи первым секретарём ЦК компартии Грузии, он в свободное время самолично установил во дворе дома турник, кольца, другие спортивные снаряды. Этому ещё можно не удивляться. каких иногда чудачеств не отмачивают знаменитости. Но чтобы каждое утро делать построенным своими руками в спортгородке зарядку с соседскими ребятишками, согласитесь, на такое способен далеко не каждый нынешний представитель власти, считающий себя чистокровным демократом. Замечу, что в Москве из-за занятости времени на зарядку у лаврентия Палыча уже не оставалось. Наверное, от того он и распалнял под конец жизни. В Тефли Сибири в августе 1924 года сделал очередной шаг в каргере. Возглавил секретно-оперативную часть полномочного представителя ОГПУ закавказской федерации. В 1927 году Лаврентий Палыч стал председателем ГПУ Грузии и заместителем председателя ГПУ Закавказья, а в 1931 году возглавил как грузинских, так и закавказских чекистов, став одновременно полномочным представителем ОГПУ по Закавказью. Это была уже точно генеральская должность. По роду своей деятельности Лаврентю Получу приходилось составлять и отправлять наверх секретно-оперативные сводки о настроениях населения и разного рода антисоветских акциях. Они не оставляли никаких иллюзий. Местные жители особой любви к большевикам не испытывали и винили новую власть в том, что жить становилось всё труднее. Но работа БЕРи отнюдь не ограничивалась бумагами. В Грузии и за Кавказье в целом Лаврентию Павловичу пришлось трудиться, не покладая рук, подавляя восстания и выявляя и подвергая репрессиям недовольных советской властью. Одно из крупных восстаний вспыхнуло в марте 1929 года в Аджарии. Его центром стал Хулинский уезд. Поводом послужили попытки закрыть медресе и обязать всех местных мусульманских женщин снять чедру. Бере был категорически против столь радикальных мер в кампании по борьбе с религией. Но руководство Аджарии его не послушало, и восстание предотвратить не удалось. Главе грузинских чекистов пришлось непосредственно руководить его подавлением. Повстанцы не получили никакой поддержки со стороны Турции. Даже пограничные турецкие власти, обычно дружественно настроенные к единоверцам аджарцам, На этот раз соблюдали полный нейтралитет. Как отмечал Берьев в сводке от 13 марта 1929 года, приехавший 7 марта увещевать повстанцев и захваченный ими в заложники глава правительства Аджарии Мамед Гагуберидзе, обратившись к руководителям повстанцев Зебиту Джеидзе, Абдул Такидзе и Мемеду Эфенди, заявил: Прежде чем поднимать восстание против России, вы должны послать делегатов в Турцию, Кединский и Кабулетский уезды и заручиться их поддержкой, после чего, возможно, я сам бок о бок стану сражаться с вами до установления границы до реки Чолока и объявления независимости от Геристана. Вы хорошо должны учесть, что Турция и Россия находятся в союзе, а посему Необходимо узнать, согласится ли турция поддержать вас. Мой брат, проживающий в Кабулетском уезде, который и решительно ничего не имеет, его причислили кулакам, обложили большими налогами и лишили права голоса. Он первый присоединится к вам. Советский чиновник вполне возможно преувеличивал свой сепаратизм и оппозиционность. Заботьтесь о собственной жизни. Но в целом его позиция выглядела слишком уж соглашательской, за что он и поплатился после подавления мятежа своим постом. Восстание в остане Ваджария было стихийной реакцией на притеснение мусульманской религии и начавшуюся уже кампанию борьбы с кулачеством. Предводители мятежа не наделись, реально ли помощь Турции. Ни на выступления в соседних уездах тоже не надеялись, если говорили о грядущих восстаниях и скорой турецкой подмоге, то лишь за тем, чтобы ободрить своих сторонников и заставить их продержаться подольше. Надежда была только на то, что власть пойдет на уступки, в результате которых удастся добиться амнистии повстанцам. Но до подавления мятежа власть на уступки не шла. В том же донесении от 13 марта 1929 года Берия особо подчеркнул, что лозунгами, объединившими все слои крестьянства, явились за чедру против закрытия медресе, за религию. Из числа требований следует указать на некоторые: сменить уездных работников, дать лес крестьянам, отменить госстрахование и прочее. Центром восстания стала Чванская тими, население которой поддерживало тесные связи с местными беками, землевладельцами, бежавшими в Турцию братьями Химия Швили. С первых же дней мятежа Беря прибыл в Аджарию. Он докладывал главе Закавказского ГПУ своему Сталину Реденсу. Согласно решению совещания ЦК КПБ Г Выехал в Батум, куда я прибыл 9 марта в 4 часа. Из беседы с находящимися здесь товарищами зам пред АДГПУ товарищем Меркуловым и зав агитпромом обкома товарищем Асатиани, замещающего секретаря обкома товарища Панухова, ввиду отсутствия последнего выясняется следующая предварительная картина того, что происходило и происходит сегодня. кулинскому езде от Джеристана. Нелепую попытку вооружённого выступления нужно считать ликвидированной. Чрезвычайно важно сейчас глубже взглянуть на произошедшие события и попытаться дать анализ причин их возникновения и роста.